Эпилог. Некромант. Крышка сундука протяжно скрипнула. Опять приданная. Я даже смотреть туда не стал, глаз уже дергается. Закрой обратно и с первым Эндрюсархом отправляй за горизонт. Хватит с меня бабочкиных сюрпризов. Ну, ты хотя бы загляни. Лорена похлопала ресницами так, как умеет только она. Я машинально сглотнул. Нет, нет и нет. Я уже один раз заглянул, больше не поведусь, мне хватило. «А я что-то не поняла. Ты чем-то недоволен? Мы с тобой вместе. У нас своя академия. Миры объединились. Чего плохого я могу тебе подарить?» «Я разумно опасаюсь. Меня чуть не угробили. Тело пару раз сменил. Делов-то!» «Но в итоге же все хорошо?» Бабочка приподнялась на цыпочки и обвела мою шею руками. Хлоп-хлоп ресницами. Снова она за свое. «Хорошо!» «Но еще раз я все это повторять не готов. У меня есть все для счастья, а это какой-то повтор из прошлого». «Ну, Нитен!» — капризно протянула Лорена. «Какой я тебе Нитен?» Лорена озорно стрельнула глазками и отпорхнула от меня. «Самый настоящий. В зеркало давно смотрел?» «Нет. Ну как женщины могут выбесить в одно мгновение?» «Обучение по ускоренному курсу, что ли, проходят?» И больно же еще, как кольнуло в самое чувствительное место. Никто не хочет занять тело бывшего парня, верно? Ты же знаешь, что это не мой выбор. Мой язык еле шевелился. Так сделай свой. Открой сундук. Ты же не отстанешь. Бабочка решительно замотала головой. Я вздохнул, поднял крышку, и она выпала из рук, оглушительно хлопнув. Что я только что видел? Я открыл еще раз, но уже медленнее, будто боялся увидеть то, что там есть. Нет, мне не показалось. Внутри лежал я, точнее, мое тело. То самое, в котором я был с рождения. То, в котором я пробрался в мертвобург несколько лет назад. Но как? Я протянул руку к телу, но не осмелился до него дотронуться. Если все иллюзия, то это будет слишком. «А тебе все скажи!» какая разница как, главное, что ты снова станешь собой. Значит, он настоящий. Я все-таки дотронулся до тела и тут же будто ошпарился. Теплый. Наша магия сильно изменилась с момента, когда мы в порыве чувств объединили ее. Такое ощущение, что она слилась воедино, смешалась, а потом разлилась по нашим телам в каком-то уникальном коктейле силы. Вместе наша сила смогла обезвредить Брунгильду, а по отдельности дала удивительные возможности. Я получил некромантию, как всегда и мечтал. Дар Лорена же мы изучали до сих пор. Она могла работать и с живыми, и с мертвыми созданиями, а последнее время вообще экспериментировала на границе между этими понятиями. Помогала сделать утраченную лапу зверям, возродить шерсть в проплешинах, и могла даже заставить свести сухой куст или плодоносить давно почившую яблоню. Но здесь она сделала невероятное. Тот-то моя бабочка пропадала в своем кабинете последний месяц, почти не видел ее. И вот... Это сделала ты? Да, знаешь же, как мы поладили с твоей родней. Они меня завалили снимками из твоего прошлого, так что у меня не было проблем. Они редактировали уже финальную версию. Как считаешь, похоже? У меня не было слов. По щеке скатилась слеза, и я быстро ее вытер. «Эй, ты же говорил, что преподаватели некромантии не плачут!» «Сегодня можно, но как же быть с этим?» Я показал на свое занимаемое тело, тело Нитона. «Я тебе не говорила, что поймала его душу в ловец. Мне тот паренек, видящий призраков, сказал, что со мной один ходит». «Так ты все это сделала ради Нитона? Глупый, ради тебя!» «Отдать тело душе или нет, решай сам!» Я задумался. Несмотря на произошедшие изменения, где-то глубоко в Лорене осталась та самая невинная бабочка, которая никому не желает зла. Даже если кто-то обошелся с ней плохо, готова подарить ему шанс на жизнь. «Меняемся!» — решительно заявил я, а потом тихо, но с большой любовью. Ларена, спасибо!» Я люблю тебя. И я тебя. Конец книги читала Ольга Дианова.